Издательство Эксмо. Елена Гордина. Сладкая правда и горькая ложь. Все персонажи вымышлены, любое совпадение случайно. Пролог. Екатерина наступила ногой на что-то скользкое и едва слышно вскрикнула. Она боялась даже громко дышать ей, хотя подзаливал ей глаза медленно Едва набирая воздух в грудь, продвигалась по узкому коридору. Подвал был довольно старый. Конечно, если учесть, что сам жилой дом был построен в середине прошлого века, можно было предположить, что сюда давно никто не заходил. Наверняка сантехники обходили эту развалину под снос стороной, а вот у неё хватило ума спуститься вниз. Катя медленно продвигалась вперёд. Она старалась не касаться серых и заплесневелых стен руками. потому что до смерти боялась, что она щупает что-то живое и шевелящееся, и заорёт во всё горло, а здесь точно нельзя кричать. Здесь опасно, и она в этом месте явно не одна. В подвале уцелело всего пара тусклых, покрытых паутиной ламп, и именно они придавали и безтово унылому помещению уже совершенно зловещий вид. Котя остановилась, привела дыхание и вытерла рукавом под слёзца Осталось пройти всего несколько метров, и потом что я ему скажу? Екатерина взмокла от напряжения. Как объясню, зачем пришла сюда? Вторглось в её жилище будет просто замечательно, если его существование окажется всего лишь очередной газетной уткой. Но что делать, если всё окажется правдой? Девушка замерла и затаила дыхание. Она напряжённо вслушивалась в гулкую тишину подвала. Кап. Кап. Где-то неподалёку капала вода. Каждая упавшая на сырой бетон капля отдавалась в сердце Екатерины как удар набата. Котянек, кстати, вспомнила, что в древнем Китае была такая пытка, когда заключённого связывали и сажали под резервуар, скапающий ему на темечко водой, и через несколько суток человек сходил с ума, потому что изначально тихий стук капель превращался для него в оглушительные удары. Ты сама себе придумала эту пытку. От напряжения Катя начала разговаривать сама с собой. Тебя никто не просил спускаться в этот подвал, тем более в одиночестве. Это был только твой выбор. Так чего теперь жаловаться? Девушка ещё раз тихо выдохнула, собралась силами и медленно пошла вперёд. Она двигалась по узкому коридору на тусклый свет очередной лампочки и почти не смотрела себе под ноги. Всё её внимание было приковано к повороту, за которым её ждала разгадка тайны. Если он действительно существовал, то мог находиться только там. И вот только сейчас до Катерины дошло, что она явилась к нему навстречу с голыми руками. У неё не было никакого оружия, даже банального кухонного ножа, и возможности позвать на помощь не имелось. Сотовый телефон в подвале не ловил. "О чём ты только думала, тупица?" мысленно выругала себя Катерина и повернула назад. Она осознала, что совершенно беззащитна перед ним. Она как на ладони, и что ей делать, если он действительно существует и представляет опасность? Екатерина быстро пошла к выходу, её дыхание сбилось. Она шумно дышала и едва сдерживала себя, чтобы не побежать, но бежать было ещё страшнее, потому что это означало поддаться панике. От былого поадушевлении осталось и следа. Екатерина шла быстрым шагом, и удары сердца отдавались в её ушах громким гулом. Она больше не слышала, как капает вода, но зато появился какой-то новый звук. Екатерина остановилась и затаила дыхание. Теперь она отчётливо услышала за своей спиной чьи-то тяжёлые шаги. Кто-то быстро шёл прямо к ней. Не оборачиваясь, чтобы не встретиться с ним взглядом, котёрванулась вперёд. Тотчас поскользнулась и упала навзних на грязный, сырой и дурно пахнущий бетон. В панике она пыталась подняться на ноги, но лишь беспомощно скользила руками по липким стенам, сбрасывая сотни макриц прямо себе на лицо. И она поняла, что он нагнал её по смрадному запаху, который взял её в плотное кольцо. Она слышала его тяжёлое дыхание и не могла подняться на ноги. Ужас буквально парализовал её. Екатерина инстинктивно закрыла лицо руками и поняла, что это было последнее в её жизни безумное выходка.